Закон Ланчестера. Математическая формула для расчёта относительных сил пары сражающих со сторон относительно продолжительного времени. Используют в военном моделировании. В таких случаях даже одна потеря может привести к большим потерям в дальнейшем. С другой стороны, как только они узнают, что заложники бесполезны, они станут ненужными для бафалков. Теперь, когда атака врага уже почти просочилась через стены, как думаешь есть ли у них время на неспешное убийство заключенных. Убийство людей, которые даже сопротивляться не могут, должно иметь низкий приоритет. Все, как вы говорите. В самом деле, вместо того, чтобы тратить время на убийство людей, они приготовятся к тому, чтобы остановить вторжение противника. Исходя из этого, необходимо было использовать метод, который бы наиболее ярко показывал бессмысленность взятия заложников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 Его щеки, запястья и бедра были поразительно худыми. Это наглядно показывало суровые условия, в которых их держали. Эти чертовы бафалки. Возможно, мне не следует этого говорить, но позволь, я все же скажу. Я король колдовского королевства и не являюсь королем для жителей этой страны. Таким образом, я могу спокойно принять такое решение. Я бы выбрал спасти жизни тысяч вместо одной.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 что не нужно так сильно стараться. И снова я говорю о бессмысленных вещах. Все, чего я желаю, это счастливо жить вместе со своими детьми. Только лишь это. Но для меня это значит все. Она не думала, что нежить, король-заклинатель, может иметь детей. Поэтому, возможно, ребенок был не в смысле продолжателя крови, а в более широком смысле. Казалось, что он считал своих граждан своими детьми.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 Король заклинатель продолжал говорить усталым голосом. Когда Нея задумалась о том, не пустые ли это заботы для кого-то в его положении, из ворот появилась, неся окровавленный длинный меч и сама залитая кровью Ремедиус. Хотя она и сняла свой шлем, ее волосы прилипли к колбу из-за пота. Она выглядела совершенно измученной. После того, как она что-то сказала Густаву, Нея почувствовала, как ее и Ремедиус глаза встретились.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 «Она в настоящее время несколько расстроена из-за трагического состояния, в котором мы нашли людей, поэтому я молю вас, чтобы вы простили меня за это, что я забрал ее привилегию». Густав пронзительно посмотрел на мальчика, а затем снова посмотрел на землю. «Все в порядке, возвращайся к капитану». «Премного благодарен». «К слову, что это за трагические условия?» «Насчет этого мы опросили нескольких людей, которых спасли» и они ответили, что они сдирали заключенных кожу, и, кажется, они не являлись полулюдьми, а скорее демонами, посланными Елдваофом. Даже если ей казалось, что капитан была расстроена, и только это было предлогами ее грубости, то, похоже, это было не так. Так же, как начала удивляться Нея, король-заклинатель наклонил голову в недоумении. «Почему кожа? Для чего? Они собираются съесть ее, как куриную?»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 На лицах заключенных засиял восторг, и они ринулись к Нее, а потом застыли на месте, как вкопанные. Скорее всего, из-за того, что заметили фигуру короля-заклинателя, и все же некоторые продолжили приближаться к ним. Возможно, они решили, что король-заклинатель носил маску или что-то в этом роде. Из толпы людей вперед вырвался мужчина. Тяжело дыша, мужчина рухнул на колени рядом с мальчиком, которого Айнс усадил у ног Нее.